«Все ученость, такая ученость, что нашему брату и приступа нет. Все ли на французском, или на немецком. А вот я никак не мог насобачиться по-французски. Другим языкам можно учиться изучать их и познакомиться с ними. А чтобы говорить по-французски, непременно надо насобачиться этому языку. Я замечаю, однако же, Он меня особенно любит Если бы и дочка Каналистого Ничего Ничего Молчание И вдруг Отворилась дверь Я думал, что директор Вскочил со стула с бумагами Но это была она, она сама, святители, как она была одета, матовая белое платьец, тончайшее, воздушно обнимало один ее стан, руки же, грудь, не взволнованная ни одним вздохом и голубиная шейка, которую обнимала простое тюлевое белое ожерелье, все было открыто и составляло что-то единое с платьем. Она поклонилась и сказала, попасть здесь не было. — Какой голос! канарейка, Право, канарейка. Ваше превосходительство, как бы желал быть вашим платочком, чтобы обнимать вашу лиляную шейку. Хотел я было сказать, да, черт возьми, как ты язык не поворотился, я сказал только никак нет. Она поглядела на меня, на книги и уронила. Я кинулся со всех ног Подскользнулся на проклятом паркете Чуть-чуть не расклеил носа Однако ж удержался И достал платок Цветы Какой платок Тончайший Батистовый Амбре Совершенный амбре и дышит от него генеральством. Она поблагодарила и чуть-чуть усмехнулась, так что сахарные губки ее почти не тронулись. И после этого Я еще час сидел. Как вдруг пришел лакей И сказал, ступайте, Аксений Иванович, домой. Барин уже уехал. Я знаю, есть эта земля, где все чудно И не так, как здесь. Но к этой земле не всякие знают. Дорогу. Однако же я взял шляпу и надел сам на себя шинель, потому что эти господа никогда не подадут. И вышел. Дома большую частью лежал на кровати. Потом переписал очень хорошие стишки.